6.6. Рыночная инфраструктура. Страница 82. Рынок труда существует наряду с рынком капиталов, выступая с основной частью рынка факторов производства. На рынке труда осуществляется купля-продаж рабочей силы. Организован он в виде биржи труда. Государственные финансы составляют необходимый элемент рыночной инфраструктуры. Свои функции они выполняют посредством центрального и местного бюджета. В осуществлении макроэкономических процессов самое активное участие принимают институты рынка факторов производства, поэтому их функционированию уделяется основное внимание. Многие экономические субъекты часто оказываются в ситуации, когда они испытывают недостаток капитала. Это становится серьезным препятствием для инвестиций, расширения и совершенствования производства и в конечном итоге для достижения соответствия спроса и предложения. В то же время у других участников экономических отношений накапливается временный излишек денежных средств, например, в виде сбережений. Они сталкиваются с противоположной проблемой – размещением данных средств для превращения их в инвестиции. Возникает противоречие, которое разрешает кредитный рынок. Кредитным называется рынок, где существует спрос и предложение на платежные средства. Кредит – это суда денег на определенный срок. Страница 83. Кредитный рынок регулирует перемещение денег из сферы экономики, в которых существует их излишек, в те сферы, где в них испытывается недостаток. Благодаря этому предприятие обеспечивается средствами, необходимыми для инвестиций. Участники кредитных отношений подразделяются на две группы. Первая – это кредиторы. Они сужают деньги, то есть дают их в долг. Вторую группу составляют заемщики – те, кто берет деньги взаймы. Отношение между кредиторами и заемщиками основывается на трех основных принципах – возвратности, срочности и платности. Полученные в долг денежные суммы должны быть обязательно возвращены в установленный срок. При этом заемщик уплачивает кредитору вознаграждение, которое называется процентом. Следовательно, процент выступает своеобразной платой за кредит. Кроме того, процент показывает, какой доход получает человек – предоставившие свои денежные средства в пользование другим лицам. Поэтому процент выполняет важную роль на кредитном рынке. Он стимулирует владельцев сбережения предоставлять средства в распоряжении кредитного рынка, а не хранить в сейфах, бумажниках, чулках и так далее Для заемщиков процент служит информацией о том, во что обойдется ему кредит. К услугам кредитного рынка обращаются различные участники общественного производства. Кредиты необходимы потребителям для приобретения товаров длительного пользования, строительства жилья и прочее. Производители берут деньги в долг для финансирования своих инвестиций. государство для покрытия своих расходов также приходится пользоваться кредитом. Отношения между кредитором и заемщиком оформляются долговым обязательством, ценной бумагой, удостоверяющей право ее владельца требовать возврата долга у лица, выдавшего данный документ. Выдача долгового обязательства является его своеобразной продажей, поскольку взамен ценные бумаги даются деньги. Кредитный рынок превращает долговые обязательства в особый вид денег – кредитные деньги. Отношения кредитора и заемщика могут носить непосредственный характер, но, как правило, кредитные сделки опосредуются кредитными институтами. Их главными представителями выступают банки. Отдельные функции банков выполняют страховые компании, пенсионные и другие фонды. Страница 84. Во многих экономически развитых странах банки объединяются в двухуровневую систему. Так же система формируется в нашей стране. На ее первом уровне находится центральный государственный банк. На втором различные виды негосударственных банков. Коммерческие, инновационные, инвестиционные, сберегательные, потребительского кредита, кооперативные и другие. Банки выполняют следующие основные функции. Аккумулируют временно свободные денежные средства предоставляют кредиты создают денежную массу путем эмиссии денежных знаков и ценных бумаг осуществляют безналичные денежные расчеты обслуживают товарообмен со стороны денежного обращения возникновение рынка ценных бумаг вызвано утверждением такой формы организации производства как акционерное общество их появление стало естественным результатом развития производства в ходе его индустриализации когда коренным образом менялись технические основы производства росли его масштабы Увеличивались размеры предприятий. Крупные предприятия, доказав преимущество над мелкими, нуждались в значительных массах капитала, необходимых для инвестиций. Заметно выросли размеры первоначального капитала, то есть суммы денег, позволяющие организовать производство. Отдельным предпринимателям стало не под силу открывать новые предприятия или совершенствовать уже действующие. Поэтому они были вынуждены объединить свои капиталы и создавать акционерное общество. Это предприятие, основная часть капитала которых, образуется из взносов предпринимателей, становящихся в силу этого акционерами. Акционеры не несут личной ответственности по долгам предприятия. Ответственность здесь имеет коллективный характер, риску подвергается только вложенный в предприятие капитал, а не вся собственность акционеров. Акционерная форма организации производства вызывает к жизни два вида ценных бумаг – акции и облигации – Акция представляет собой свидетельство о доле участия в собственности компании. Она дает ее владельцу право на получение части прибыли предприятия, называемый дивиденд, а также на участие в его управлении. Уровень дивидендов находится в прямой зависимости от размеров получаемой компании прибыли. Часть капитала акционерного общества – это заемный капитал. Страница 85. Он образуется путем выпуска облигаций, которые представляют собой кредитный документ, не позволяющий владельцу участвовать в управлении предприятием, но приносящий твердый фиксированный процент, уплачиваемый до выплаты дивидендов. Распространение акций и облигаций позволяет не только собрать капитал, необходимый для осуществления производства, но и сделать его делимым и мобильным. Например, нельзя продать часть капитала, который вложен в крупный станок, Но если выразить его стоимость в акциях, сделать это можно. В результате в движение приводится часть капитала, что и увеличивает его мобильность. Акции и облигации покупаются и продаются на рынке ценных бумаг, функционирующем в виде фондовой биржи. В ее структуру входят брокерские компании, осуществляющие биржевые операции. В рыночном хозяйстве фондовая биржа играет очень важную роль. Она соединяет владельцев сбережений с будущими инвесторами. Благодаря бирже производство обеспечивается капиталом. Она позволяет рационально распределить капитал между отраслями и регионами, ведет эмиссионную деятельность, то есть занимается выпуском новых акций. Биржа в значительной степени усиливает маневренность деятельности предпринимателей, которые имеют возможность распределить риск, то есть уравновешивать на надежные вложения с относительно низким доходом с менее надежными, но зато с более высоким доходом. Фондовая биржа неразрывно связана с товарными рынками и банками. Финансируя инвестиции, она выходит на рынки инвестиционных товаров. С банками фондовая биржа связана движением сбережений, взаимодействием процентных ставок и курса акций через операции на открытом рынке, осуществляемой Центральным банком. Акции и облигации, поступающие на фондовую биржу, продаются по рыночным ценам, которые составляют курс ценных бумаг. Как и на любом другом рынке, курс акций зависит, от изменений спроса и предложения на них, складывающиеся под влиянием спроса и предложения курс акций и есть рыночная цена акции. Спрос на ценные бумаги обусловливается уровнем доходов тех, кто их приобретает, а также тем, как распределяют сбережения данные лица. Это распределение связано, прежде всего, с размерами ожидаемых дивидендов. Если ожидается их увеличение вследствие роста прибыли, то это делает привлекательным вложение средств в акции, Спрос на них растет, соответственно, повышается их курс. Страница 86. Низкие прибыли – это небольшие дивиденды и снижение курса. На курс акций оказывает воздействие динамика процента за кредит. Повышение процента ведет к снижению курса акций. Высокий процент делает более выгодным предоставление займов на кредитном рынке, чем вложение денег в акции. Спрос на ценные бумаги падает и, как следствие, снижение их курса. Таким образом, курс акций находится в прямой зависимости от дивиденда, который она приносит, и в обратной зависимости от уровня судного процента. Спрос на ценные бумаги имеет свою структуру, поскольку на бирже продаются и покупаются не только акции, но и облигации. Данная структура определяется общей экономической ситуацией. В условиях подъема выгоднее вкладывать деньги в акции. Аналогично следует поступать, когда в экономике имеет место инфляция. Если надвигается спад, разумнее покупать облигации Предложение ценных бумаг также зависит от ситуации, которая складывается в экономике в целом. Предприятия, принимающие решение о выпуске акций и облигаций, ориентируются на экономические прогнозы. Конечно, при этом они исходят и из тех конкретных задач, которые решаются для осуществления стратегии фирмы. Например, работа по реконструкции предприятия требует дополнительных финансовых ресурсов, для чего и выпускаются в продажу акции. В механизме функционирования фондовой биржи существенную роль играют ожидания, то есть оценки с той или иной степенью вероятности факторов, которые могут повлиять на курс акций. Практика показывает, что эти факторы имеют отношение к самым разным сторонам жизни общества, начиная с изменений в технологии производства и кончая психологией людей. Их действие ведет к тому, что акции утрачивают связь с капиталом, который они представляют, и ценные бумаги обретают самостоятельное существование. Тем самым создаются условия для спекуляции акциями. Их скупают по низкой цене, надежды продать, когда их курс повысится, чтобы получить прибыль. Возникает спекулятивный спрос, который приводит к резкому завершению курса акций, изменению направленности ожиданий, а в итоге к стремительному падению курса. Спекуляции неизбежны, хотя во многом и отрицательный момент рыночных отношений, однако он не препятствует тому, чтобы фондовая биржа была весьма чувствительным инструментом данных отношений, выполняла в них очень важные функции по эффективному распределению капиталов.